Глава 28. Высокая сухопара и сморщенная медсестра в черной униформе, белых чулках и туфлях эдакий персонаж семейки Адамс высунула голову из-за двери красного дерева. «Директор, сейчас примет вас, мистер Джонс!» В этот момент Смитбек изнывал от скуки в длинном коридоре Ривер-Оукс. Услышав обращенные к нему слова, подскочил так быстро, что лежавшая на спинке кресла салфетка свалилась на пол. Спасибо, сказал он и поспешно положил салфетку на место. Сюда, пожалуйста. Смитбек вошел в дверь, и медсестра повела его вниз еще по одному тускло освещенному, богато украшенному и, казалось, бесконечному коридору. С директором оказалось на редкость трудно встретиться. Гости постоянно просили аудиенции у доктора Тизандера. Получив разрешение, обычно сообщали ему, что стены шепчутся с ними по-французски. Иногда требовали, чтобы он перестал подавать им в мозг команды. Тот факт, что Смитбек не хотел говорить, по какому вопросу намеревается беседовать с директором, еще больше затруднял их встречу, но Смитбек все же настоял. Последней каплей стал вчерашний обед с Фрок Мортоном и прогулка по особняку, во время которой он вдоволь насмотрелся на восковые фигуры с пустыми глазницами и мрачные окаменелости, переполнявшие библиотеку и многочисленные гостиные. Обеспокоенность Пендергаста относительно его безопасности была весьма трогательной, однако Смитбек не представлял себе, как сможет пробыть в этом жутком мавзолее хотя бы еще один день. Он уже все продумал, поедет в Джерси-Сити, Снимет номер в гостинице, постарается, пока все не утрясется, держаться подальше от норы. Сам-то на о себе позаботится. Сейчас он все объяснит директору. Они не могут держать его здесь против воли. Смитбек шагал по бесконечному коридору, закрошенный фигуркой медсестры проходил ряды закрытых дверей с номерами, обрамленными золотыми листьями. С какого-то момента за ним следовали два дюжик санитара. Коридор наконец-то закончился, и Смитбек увидел необычайно большую дверь с единственной надписью «Директор». Медсестра постучала и отступила в сторону, жестом призывая Смитбека войти. Смитбек поблагодарил. За дверью обнаружилось несколько элегантных комнат. На стенах, облицованных темным деревом, горящие бра, в камине резного мрамора пылающий огонь, из эркера главной комнаты — вид на зимний пейзаж. Не было ни книжных полок, ни других признаков, указывавших на то, что это кабинет директора больницы, хотя в открытую дверь одной из комнат Смитбек увидел нечто вроде медицинской лаборатории. Посредине главной комнаты стоял накрытый стеклом стол на тяжелых ножках в виде орлиных лап, за ним сидел доктор Тизандер и что-то писал. На мгновение он поднял глаза и одарил Смитбека теплой улыбкой. «Приятно видеть вас, Эдвард. Садитесь, пожалуйста». Смитбек уселся. Последовала минута, во время которой в комнате слышалось лишь потрескивание огня да скрип пера. Затем Тизандер вставил ручку в письменный прибор, промокнул бумагу и, откинувшись на спинку тяжелого кожаного кресла и доверительно улыбаясь, приготовился внимательно выслушать Смитбека. «Ну вот я закончил». — Расскажите мне, что вас волнует, Эдвард? Возможно, есть жалобы на бытовые условия в Ривер-Оукс. Голос у него был тихий и медоточивый, лицо доброе. Над огромным лбом, презрев законы гравитации, поднимались седые волосы. Он напоминал Эйнштейна с известного портрета. Смитбек заметил, что позади него, у стены, стоят сопровождавшие его санитары. «Может, хотите чего-нибудь выпить? Сельтерской, минеральной?» «Спасибо, нет». Смитбек указал жестом на санитаров. «Они что, ж, так и будут здесь стоять?» Тизандер тепло ему улыбнулся. «Увы, это одно из наших правил. То, что я директор, Ривер Оукс, не означает, что я выше законов. Ну, если вы уверены, что они будут соблюдать конфиденциальность, я им абсолютно доверяю». Тизандер ободряюще кивнул, жестом призывая Смитбека Продолжить разговор. Смитбек подался вперед. «Вы знаете обо мне все? О том, почему я здесь?» «Естественно!» Мудрое директорское лицо осветило теплой улыбкой. «Я согласился приехать сюда в целях собственной безопасности. Но должен сказать вам, доктор Тизандер, что свои намерения я изменил. Не знаю, много ли известно вам об убийце, который меня преследует. Однако считаю, что смогу позаботиться о себе сам». Не испытываю нужды в дальнейшем пребывании в вашем доме. Понимаю. Мне нужно вернуться обратно на работу в Нью-Йорк в «Таймс». Прямо сейчас? Смитбек вдохновился проявленным к нему сочувствием. Я готовил очень важную статью. Если немедленно не вернусь, ее отдадут другому репортеру. Этого я допустить не могу. Под угрозой моя карьера. Все поставлено на карту. Расскажите о вашей статье. Она об убийстве Дучимпа. Вы слышали о нем? Нет. Убийца повесил художника по имени Дучемп на окне многоэтажного дома, после чего обрезал веревку, и тот свалился на стеклянную крышу ресторана. Это одна из сенсаций, которые случаются не каждый день. Почему вы так говорите? Жуткий способ убийства, известность жертвы, тот факт, что убийцу никто не заметил, это сенсация. Я не могу ее упустить». «Может, расскажете подробности?» «Подробности не важны. Мне нужно выбраться отсюда». «Подробности всегда важны». Смитбек почувствовал, что его оптимизм начинает испаряться. «Дело не только в работе. Дело в жене, Норе. Она думает, что я сейчас в Атлантик-Сити, в командировке, но я уверен, что она беспокоится обо мне. Если я выйду отсюда, то позвоню и дам ей знать, что со мной все в порядке». — Мы женаты всего несколько месяцев. Вы должны понять. — Да, конечно, я понимаю. Доктор слушал его с исключительным вниманием и сочувствием. Смитбек снова приободрился и продолжил. — Я не беспокоюсь насчет убийцы, который, как говорят, гонится за мной. Я о себе сам позабочусь. Нет никакой нужды прятаться здесь и притворяться сумасшедшим. Доктор Тизандер снова кивнул. — Вот так обстоят дела. — Несмотря на то, что поместили меня сюда с лучшими намерениями, факт остается фактом, я не могу находиться здесь ни одной минуты. Он поднялся. Ну, а теперь будьте так добры и вызовите мне такси. Я уверен, что агент Пиндергаст возместит вам расходы, и я буду счастлив послать вам чек, как только вернусь в Нью-Йорк. По дороге к вам он забрал мой кошелек и кредитные карточки. Смитбек продолжал стоять. В комнате наступила минутная пауза. Затем директор медленно подался вперед, положил на стол руки и переплел пальцы. — Послушайте, Эдвард, — начал он спокойным и добрым голосом, как вы знаете. И, пожалуйста, в раздражении прервал его Смитбек, не называйте меня Эдвардом. Меня зовут Смитбек. Уйдем, Смитбек, младший. Будьте добры, позвольте мне договорить. Еще одна пауза, еще одна доброжелательная улыбка. Боюсь, я не могу исполнить вашу просьбу. Это не просьба, а требование. Я заявляю, что покидаю вашу лечебницу. Вы не можете держать меня против моей воли. Тизандер деликатно откашлялся. Вас верили нашим заботам, и ваша семья подписала контракт. Вас направили сюда для обследования и лечения. Мы хотим вам помочь, а для этого требуется время. Смитбек не верил своим ушам. Простите, доктор Тизандер... «Но не считаете ли вы, что пора нам покончить с этой крышей?» «Какую крышу вы имеете в виду, Эдвард?» «Я не Эдвард, о господи! Я знаю, что вам все сказали, так что нечего притворяться. Мне нужно вернуться на работу, к жене, к моей жизни. Повторяю, не боюсь я никакого киллера. Я ухожу отсюда, и немедленно!» Доктор Тизандр по-прежнему улыбался, спокойной и благожелательной улыбкой. «Вы находитесь у нас, Эдвард? потому что вы больны. И все эти разговоры о работе в Нью-Йорк Таймс, и о крыше, и о том, что вас преследует убийца, мы вам поможем от этого избавиться. — Что? — вспылил Смитбик? Как я сказал, мы многое о вас знаем. Мы располагаем вашим досье толщиной в два фута. Мы хотим вам помочь, а для этого вам требуется узнать правду, забыть о фантазиях. Выйти из мира грез, в котором вы пребываете. Вы никогда не работали в Таймс. И вообще нигде не работали. Вы не женаты. И киллер за вами не охотится. Смитбек медленно опустился в кресло, схватившись в качестве опоры за подлокотники. По телу побежали мурашки. Ему припомнили слова Пендергаста по дороге из Нью-Йорка. Теперь они приобрели для него зловещее значение. Директор полностью информирован, у него есть все необходимые документы. Смитбик понял, что директор не подозревает об обмане. Необходимые документы, возможно, составлены были по всем правилам. План Пендергаста защитить его открылся Смитбику во всей полноте. Как бы ему того ни хотелось, уйти отсюда он не мог. Все, что он сейчас говорил, протесты, отрицания, упоминания о киллере — Лишь подтвердило то, что директор узнал из досье. Он верил, что у пациента бред. Смитбек перевел дух и попытался говорить как можно более разумно и убедительно. Доктор Тизандр, позвольте мне объяснить. Человек, который сюда меня привез, агент ФБР Пендергаст. Он представил вам фальшивые документы, желая защитить меня от киллера. Все эти бумаги поддельные. Это обман. Если не верите, позвоните в Нью-Йорк Таймс. Попросите прислать по факсу мою фотографию и описание. Вы убедитесь, что я Уильям Смитбек, а Эдварда Джонса не существует?» Он замолчал, сообразив, каким сумасшествием все это кажется со стороны. Доктор Тизандер по-прежнему внимательно его слушал, улыбался. Но теперь Смитбек распознал нюансы его поведения. Врач относился к нему с жалостью, смешанной, возможно, с облегчением, чувствами, свойственными нормальным людям, когда они видят перед собой сумасшедшего. То же выражение лица было должно быть и у него, когда накануне в столовой он слушал Фрокмортона, говорившего, что ему назначена встреча с Богом. — Послушайте, — начал он снова, — вы, конечно же, слышали обо мне, читали мои книги. Я написал три бестселлера — «Реликт», «Гробница» и «Грозовой фронт». «Если они есть в вашей библиотеке, можете убедиться. Моя фотография имеется на всех трех книгах». «Вы, к тому же, и автор бестселлеров?» «Доктор Тизандер позволил себе улыбнуться чуть шире. Мы не держим в библиотеке бестселлеры. Они предназначены для нетребовательных читателей. А что еще хуже, такие книги слишком возбуждают наших гостей». Смитбек вздохнул и попытался доказать собственное здравомыслие. «Доктор Тизандер, я понимаю, что могу показаться вам сумасшедшим. Прошу вас только разрешить мне сделать один звонок по вашему телефону, всего один, и я докажу вам обратное. Я поговорю со своей женой или с редактором «Таймс». Любой из них тут же подтвердит, что я Билл Смитбек. Всего один звонок, вот и все, чего я прошу». «Благодарю вас, Эдвард». Тизандер поднялся из кресла. Вижу, вам есть о чем поговорить с вашим терапевтом. Мне же надо работать. — Черт побери! Дайте же мне позвонить! — взорвался Смитбек и бросился к телефону. Тизандер с удивительным проворством отскочил назад, а Смитбек почувствовал, что санитары схватили его за руки. Он начал вырываться. — Я не сумасшедший! Вы, кретин, неужели не видите, что я здоров, как и вы? Дайте мне позвонить! — Вы почувствуете себя лучше, Эдвард, как только окажетесь в своей комнате, — сказал директор, усаживаясь в кресло. К нему вернулось в спокойствие. — Скоро мы с вами побеседуем еще раз. — Пожалуйста, не отчаивайтесь. К новому месту трудно привыкнуть. Я хочу, чтобы вы знали, мы здесь для того, чтобы вам помочь. — Нет, — закричал Смитбик, это смешно. Это какой-то фарс. Вы не должны так поступать со мной. Упиравшегося Смитбика осторожно, но твердо вывели из кабинета.